Глава 29. Рано утром во вторник в кармане Уэсси завибрировал дешёвый телефон. Звонил Коул с сообщением, что Греггем Майерси до сих пор ни слуху ни доху. Обоих это ничуть не удивляло. Коул предупредил, что отправил ей по почте новый телефон с оплаченным трафиком, который доставят в течение нескольких часов. Получив новый телефон, Уэсси должна была немедленно избавиться от теперешнего. Обедала она с Элли Пачеко в закусочной рядом с Капитолием. За супом она рассказала, что полиция Киларго опечатала конспиратор, и теперь на яхту никто не проникнет. Пачеко сообщил, что через день-два отдаст КПДС лэптоп, сумку и рюкзак. Это было их, а не его расследование, хотя ФБР не отказывало им в сотрудничестве. Полиция опрашивала за всегдаты в спортивного порта, но пока не нашла никого, кто бы видел что-нибудь необычное. В отсутствие фото пропавшего и каких-либо следов, располагая лишь его словесным описанием, полиция откровенно признавалась, что не надеется его найти. После нескольких минут деловой беседы почеку сказал: Суп хорош, но как насчёт ужина? «Где мы находимся в профессиональном смысле?» — спросила Лэйси. «Под нами твёрдая почва», — ответил он с улыбкой. «Мы играем в одной команде. Этические правила не позволяют мне увлекаться цыпочками из бюро, так что путь открыт». «Цыпочками?» «Ну так, с языка сорвалось, вы этого не слышали. Мне тридцать четыре года, а вам примерно столько же. Оба несемейные». Признаться, меня вдохновляет встреча с приятной женщиной в реальной жизни, а не на сайте знакомств. Вы туда заглядываете? Были две попытки, и обе закончились катастрофой. Я мог бы вам много рассказать, но не буду надоедать. Так что насчёт ужина? Если ответить да, то только потому, что он довольно привлекателен, хотя и излишне самоуверен. Впрочем, среди знакомых Лейси молодых агентов ФБР скромников не водилось. То, что КПДС отчаянно нуждалась в помощи, ни за что не заставило бы её ответить согласие. "Когда?" спросила она. "Не знаю. Сегодня?" "А что если бюро пронюхает о моей затее? Ваш босс заёрзает?" "Вы же видели, Луна, он вечно ёрзает, так ему удобнее." Я не усматриваю здесь конфликта интересов. Разве мы не на одной стороне? И потом вы уже всё нам рассказали. Полагаю, тайн не осталось? Тайн целая куча, просто я с ними ещё не знакома. Я не стану спрашивать, как насчёт вашего босса? Его легко обвести вокруг пальца. Я так и подумал. У меня создалось впечатление, что из вас двоих распоряжаетесь вы. Ужин «Бутылочка вина, может быть, свечи. Я бы заехал за вами в семь, только чур без вашего брата». «Он уехал». «Это хорошо. Он прелесть». Гюнтер самоотверженно защищает свою младшую сестру. «Не стану его осуждать. Значит, в семь?» «В семь тридцать. Подберите хорошее, но не слишком шикарное местечко. Про свечи забудьте. Мы работаем на правительство и платим каждый за себя». Замётена. По Чеку приехал на внедорожнике последней модели, свежевымытым и прошедшим по такому случаю уборку пылесосом. Первые 5 минут они обсуждали автомобили. Лэйси надоело арендовать машину, пора было купить собственную. Ей нравился старый гибрид, но теперь она подумывала о чём-нибудь помощнее. Они поехали на юг, оставив центр города позади. «Как вам каджунская кухня?» «Обожаю». «Бывали в Джонни Рэй?» «Нет, но слышала восторженные отзывы». «Тогда давайте попробуем». Лэси понравилась его машина, хотя в ней проявлялась его мужская гордыня. «Сколько такая стоит?» Несложный поиск дал представление о стартовой зарплате спецагента. «Пятьдесят две тысячи». Элли проработал в бюро 5 лет, и Лэйси заключила, что они с ним зарабатывают примерно одинаково. Он похвалил её квартиру и признался, что сам делит жильё с другим агентом. В бюро было принято перемещать агентов по стране, поэтому почеку осторожно относился к приобретению собственного дома. Они засыпали друг друга вопросами, хотя оба уже прибегли к помощи интернета. Элли вырос в Омахе учился в колледже и на юридическом факультете в Небраске. В нерабочей обстановке ему была присуща приятная лёгкость уроженца Среднего Запада, полное отсутствие напыщенности. Лэйси училась сначала в колледже Уильям-энд-Мэри, потом на юридическом факультете Тулейнского университета. Новый Орлеан знали оба, Пачеко провёл там первые два года работы в ФБР. Они не скучали по этому городу, слишком влажно, И преступность зашкаливает, хотя сейчас, вспоминая его, испытали ностальгию. Выйди из машины и направляйся к ресторану Лэйс, уже готова была поставить ей ли высокие оценки по всем категориям. Спокойнее, отдёрнула она себя. Мужчины всегда разочаровывают. Выстроившись за столиком в тихом углу, они открыли меню. Когда официант отошёл, она сказала: Помните, счёт пополам. Ладно, хотя я предпочёл бы заплатить сам. Это ж я вас пригласил. Спасибо, но пополам. Больше они к этой теме не возвращались. Начать решили с дюжины сырых устриц из бутылки Сансер. Отдав меню, Эллис спросил: "Ну, о чём предлагаете разговаривать?" Вопрос прозвучал неожиданно, Лэйси даже поморщилась. А что угодно, кроме дела. Согласен. Сначала тем предлагайте вы, потом я. Любую, кроме казино и всего с ним связанного. Выбор очень широк. Начинайте. Потом поглядим, как пойдёт. Хорошо. У меня созрел вопрос. Если не захотите отвечать, я пойму. Каково это, когда вам в лицо бьёт пневмоподушка? Насколько я понимаю, вы ещё не располагаете этим опытом. Ещё не располагаю. Лейси отпила воды и глубоко вздохнула. Громко, внезапно вышибает дух. Секунду назад эта штуковина пряталась внутри руля и ничем о себе не напоминала, а через тысячную долю секунды взрывается тебе в физиономию со скоростью 200 миль в час. Одно это, не говоря об ударе. Лишило меня сознания. Правда, ненадолго, иначе я не увидела бы возню вокруг машины. После этого я совсем отключилась. Подушка спасла мне жизнь, но это было суровое испытание. Лучше бы такое не повторялось. Представляю. Вернее, не представляю. Вы полностью пришли в норму. Ну, в общем-то, да. Бывает, побаливает там и сям, но с каждым днём становится всё лучше. Хотелось бы, чтобы быстрее отрастали волосы. Вам идут короткие волосы, очень красиво. Подали вино. Олеся попробовала и одобрительно кивнула. Они чокнулись и выпили. "Ваша очередь", сказал Элли. "Вам надоело про подушки?" "Мне было любопытно. Одному моему другу однажды пришлось резко вывернуть руль, чтобы не сбить пешехода. На скорости 20 миль в час он въехал в фонарный столб, и всё обошлось бы, если бы не подушка. Она врезала ему по первое число, ведь дня неделю не убирал от лица пакеты со льдом. И всё же предпочитаю автомобили с подушками. Зачем вы поступили на юридический факультет? У моего отца адвокатская практика в Омахе, и я счёл, что должен пойти по его стопам. У меня, в отличие от других первокурсников-юристов, не было мечты изменить мир. Я просто хотел хорошую работу. Мой отец преуспевает. Я год проработал с ним. Правда, быстро заскучал и решил, что мне пора покинуть Небраску. Почему ФБР? Ради острых ощущений, чтобы не торчать с 8 до 5 за офисным столом. Когда гоняешь преступников, крупных, мелких, хитрых, тупых, то скука тебе не грозит. А вы? Что заставило вас проверять судей? Ну, это, конечно, не то, о чём я мечтала, поступая на юридический. Когда я отучилась, рынок труда не баловал предложениями, идти в крупную фирму не хотелось. Женщин нанимают охотно, у нас половина курса была девичья, но мне не улыбалось вкалывать по сто часов в неделю. «У меня есть знакомые, которые пошли этим путём, и мне их жаль. Мои родители, уйдя на пенсию, переселились во Флориду. Я приехала и увидела предложение работы, так и оказалась в комиссии по проверке действий судей». «Вы прошли интервью и были приняты. Удивительно». Принесли устрицы на блюдах со льдом, и разговор прервался. Первым делом оба, как это принято в Новом Орлеане, выжали на устрицы лимоны и добавили к соусу хрен. Почеку ел прямо из створок, läses с крекеров. Вчера вы навестили Джуниора Мейса, напомнил он. Да, уже второй раз. Вы бывали когда-нибудь в корпусе смертников? Нет. Но когда-нибудь обязательно побываю. Узнали что-нибудь интересное? Вы уже в этой информация? Как всегда, ничего не могу поделать, у меня это в крови. Я всё надеюсь, что вскроется нечто новое. У джуниора может быть информация. Но главное, ему нравится, когда его навещают. Значит, я не услышу от вас ничего нового. Нет. Хотя вы наверняка изучили полученные от нас данные о его судии и приговоре не пропустил ни славечка. Тогда вы должны помнить двух тюремных доносчиков, пропавших вскоре после суда. Тот Шорт и Дигер Роблес. Лэйси улыбнулась. На неё презыла в впечатлении его память. Они самые. Много лет считалось, что их убрали, дабы они не раскололись. С доносчиками часто так поступают. Похоже, один действительно сгинул, а вот другой чудесным образом нашёлся. И более того, заговорил он умирает от рака и хочет расставить всё по полочкам. Отличная новость. Может быть, вчера в Старк приезжали адвокаты Джуниора из Вашингтона. Они пригласили меня присутствовать при беседе. Теперь они высоко оценивают его шансы избежать казни и добиться повторного суда. Новый судебный процесс через 15 лет? Да, через 15 По-моему, это слишком много, но эти ребята не бросают слов на ветер. Но это ведь не ваше дело. Апелляции Джоннера вас не касаются. Вы ездили к нему по другой причине. Вы правы. Говорю же, он может что-то знать. Элли выбнулся и не стал продолжать, видя, что Лэйси не настроена на откровенность. Они покончили с устрицами и стали обсуждать закуски. По Чеко захотел ещё дюжину устриц, а она заказала тарелку супа гомбо. "Что я в очередь?" спросил он. "Кажется, ваша. Над какими ещё интересными делами вы работаете?" Лейси улыбнулась и выпила ещё вина. "Только в рамках конфиденциальности, без упоминаний имён. Мы пытаемся сместить одного судью, который слишком пристрастился к бутылке. На него пожаловались два адвоката и два истца. Бедняга давно борется с алкоголизмом и теперь проигрывает борьбу. Он назначает слушание только на послеобеденное время. Случается, даже забывает приходить в суд. Одна из стенографисток утверждает, что он держит под мантией фляжку и наполняет из неё чашку из-под кофе. У него накапливаются нерассмотренные дела, все вокруг воют. Грустно. Ну, чем проще ваша задача. Удалить судью всегда непросто. Судьи любят свою работу и обычно, сняв мантию, не знают, куда приткнуться. А теперь моя очередь. Над чем работаете? Так они целый час обменивались рассказами. Мир Почеко в расследовании за конспирированных террористических ячеек и наркоторговцев был несравненно увлекательнее, чем её охота наступившихся судей. Но он не поглядывал на Лейси свысока, наоборот, выражал восхищение её работой. Когда закончилось вино, они заказали кофе и продолжили болтать. Потом Элли проводил её домой, поднялся с ней по ступенькам к самой двери, но там остановился, как подобает джентльмену. «Как насчёт делового разговора?» — спросил он. «Если вы о сексе, то ответ отрицательный». «Боль всё ещё мешает мне прийти в соответствующее настроение». «Я имел в виду не секс». «Это ваша первая ложь за вечер?» «Возможно, вторая». Элли подошёл к ней вплотную. «Луна почти готов, Лейси. Исчезновение Майерса привлекло его внимание. Я весь день уговаривал его, что у этого дела огромный, невообразимый потенциал. Нужно ещё что-нибудь...» Ещё один дымящийся револьвер, и Луна сломается. А как же его босс в Джексонвилле? Это крепкий орешек, но тоже не без амбиций. Если он, как и мы, разглядит в этом деле потенциал, то передумает. Просто нужна ещё одна гирька на весах. Я очень стараюсь. Знаю, потому и не отхожу от телефона. Благодарю за чудесный вечер. Взаимно. Элли прикоснулся губами к её щеке и пожелал спокойной ночи.